Он навел полароид на сумасшедшего шляпника и снял его. Пока они ждали проявления фотографии, сумасшедший шляпник снял папашу, и когда сверкнула вспышка, услышал ли тот что-нибудь? Услышал ли он низкое, угрожающее рычание этой черной собаки? Это было его воображением? Скорее всего, показалось... Папаша в свое время заключил несколько изумительных сделок, а это предполагает наличие воображения, и все же. Седрик Маккарти, отошедший отдел промышленных, превосходный, выдающийся и сумасшедший шляпник, экстраординарный, разглядывал проявляющиеся фотографии, и все с тем же детским нетерпением. Но когда они наконец проявились, вид у него был довольный. Немного презрительный. И Папаш уловил своим безошибочным чутьем, развившимся на протяжении почти 50 лет, что никакие доводы. Лесть, даже тонкие намеки на то, что у него есть еще один покупатель, готовый хоть сейчас купить аппарат, ни один из этих обычно безотказных приемов не пройдет. Большая оранжевая надпись «Сделка не состоится!» вспыхнула в голове макарти «Но почему? Черт побери, почему?» На сделанном папашей снимке было уже четко видно, что сверкающий предмет, который Кевин заметил в складках морды черной собаки, был зубом. Правда, само слово «зуб» в данном случае не годилось, даже с натяжкой. Это был клык. На том снимке, что сделал Маккарти, можно было увидеть краешки соседних зубов. «У этого пса, мать его, рот, как медвежий капкан!» — подумал папаша. Невольно картина его руки в этой пасти всплыла в его сознании. Он представил, как собака не кусает, даже не пожирает, а буквально кромсает ее, подобно тому, как зубья бензопилы кромсают кору, листья и тонкие ветви. Сколько времени это займет? Заинтересовался он и, взглянув в темные глаза, уставившиеся на него с заросшей мордой, понял, что немного. если собака вопьется в пах... «Вместо этого что, если...» Маккарти что-то произнес и ждал теперь ответа. Папаша переключил на него свое внимание, и если у него еще теплилась надежда на заключение сделки, она тут же испарилась. «Сумасшедший шляпник, экстраординарный, прежде охотно потративший бы с вами полдня, пытаясь вызвать призрак вашего дорогого ушедшего дядюшки Неда, исчез». На его месте стоял другой макарти расчетливый реалист, который 12 лет подряд входил в публиковавшийся в журнале «Фортуна» список богатейших людей Америки. Не потому, что ему посчастливилось получить в наследство кучу денег и честный, умелый персонал сотрудников, каковы ему оставалось лишь умелые использовать и приумножать, а потому что был гением в области проектов и разработок по аэродинамике. Он не был так богат, как Говард Хьюз, но и не выжил из ума, как Хьюз в конце жизни — Когда дело касалось психических феноменов, этот человек был сумасшедшим шляпником. Во всем остальном, однако, Маккарти был самый настоящий акулой, на фоне которой такие, как папаша Мэрил, казались плавающими в грязные лужи главастиками. «Простите, — сказал папаша, — я слегка замечтался, мистер Маккарти. — Я сказал, что это очень интересно, — ответил Маккарти. — Особенно это хитроумная передача изменений во времени, от одной фотографии к другой. Как это делается?» Фотоаппарат в фотоаппарате? Я не понимаю, на что вы намекаете. Нет, не фотоаппарат. Маккарти говорил сам с собой. Он поднял аппарат и потряс ему около уха. Скорее, какое-нибудь устройство на роликах. Папаша уставился на него, не понимая, о чем тот говорит. Единственное, что ему было ясно, это то, что сделка не состоится. Предпринять эту распроклятую прогулку на самолетике. Скоро снова предстоит сделать то же самое, и все впустую. Но почему? Почему? Он был так уверен в этом человеке, который, вероятно, стал бы считать бруклинский мост призрачным видением с того света. Если бы вы сказали, что это так, так почему же? «Позы, конечно!» — произнес макарти довольный, как ребенок. «Позы! Внутри корпуса находится замкнутый ремень на шкивах с определенным количеством пазов в нем». Каждый паз содержит экспонированную полароидную фотографию этой собаки. Последовательность снимков наводит на мысль. Он снова внимательно посмотрел на фотографии. Да, что собака, видимо, была заснята на кинопленку. И полароидные снимки сделаны из отдельных кадров. Когда срабатывает затвор, фотография выпадает из паза и появляется на свет. Батарейка поворачивает ремень в позицию для следующей фотографии и вуаля! Выражение удовольствия внезапно исчезло с его лица, и папаша увидел человека, выглядевшего так, словно добился славы и богатства, пройдя по растерзанным, истекающим кровью телам своих конкурентов, и наслаждался этим. «Джо отвезет вас обратно!» — произнес он. Голос его стал холодным и бесстрастным. «А вы молодчина, мистер Мэрил!» Этот человек мрачно... Осознал папаша, никогда уже снова не назовет его папашей. Да, должен это признать. Наконец вы себя исчерпали, но долгое время выводили меня за нос. Насколько вы меня надули? Все это чепухой. Я не надул вас, иноцент, — решительно соврал папаша. Я не продал вам ни единой вещи, в подлинности которой я не был бы уверен. Я хочу сказать, что это же относится к фотоаппарату. Вы мне противны, — сказал на карте Нет, не потому что я вам доверял, я доверял и другим, на поверку оказавшимся обманщиками и шарлатанами. Нет, не потому что вы выманивали у меня деньги, не так уж много я на этом потерял. Вы мне противны, потому что это из-за подобных вам научные исследования психических феноменов до сих пор находятся на средневековом уровне, над ними смеются люди. Их отвергают как сферу деятельности исключительно помешанных и дураков. И единственное утешение состоит в том, что рано или поздно такие субъекты, как вы, обязательно исчерпывают себя. Вы становитесь алчны и пытаетесь всучить всякую нелепицу подобно этой. Проваливайте отсюда, мистер Мэрил. Папаша держал трубку в зубах и спичку в дрожащей руке. Маккарти наставил на него вытянутый палец и и холодные глаза над ним сделали палец похожим на ствол ружья. «Если вы будете вонять здесь этой мерзостью, — добавил он, — я прикажу Джо вырвать ее у вас изо рта и выспать все угольные вам в штаны. Поэтому, если вы не хотите покинуть мой дом с горящей задницей, я советую вам... «Что с вами, мистер Маккарти?» — заблеял папаша. «Эти фотографии вылезали из аппарата непроявленными». Вы собственными глазами наблюдали, как они проявляются? Эмульсия, которая может состряпать любой ребенок из химического набора с 12 долларов. Холодно произнес карте Это не тот катализатор-фиксатив, что используют люди из полароида, но что-то подобное. Вы экспонируете свои полароидные снимки или изготовляете их из кинофильма, если это то, что вы сделали, и затем в обычной фотолаборатории покрываете их этой хреновиной. Когда они высыхают, вы заряжаете их в фотоаппарат. Когда они выскакивают, то выглядят как полароидные снимки, которые еще не начали проявляться, абсолютно серые в белой рамке. Затем свет попадает на вашу самодельную эмульсию, вызывая химическую реакцию, и эмульсия испаряется, открывая фотографию, которую вы собственноручно сделали несколько часов, дней или недель тому назад. Джо! Прежде чем папаша успел сказать что-либо еще, Он был схвачен за руки и не столько выведен, сколько вытолкан из просторной гостиной со стеклянными стенами. Впрочем, он не собирался ничего говорить. Хороший бизнесмен, помимо всего прочего, должен чувствовать, когда он проиграл. И все же ему хотелось крикнуть через плечо, когда у какой-нибудь тупой морды с крашенными волосами и хрустальным шаром, который она заказала в журнале «Фейт», Плывет по темной комнате книга, лампа или, черт побери, нотный листок. Ты готов уписаться от восторга. А когда я показываю тебе фотоаппарат, который делает снимки какого-то другого мира, ты хватаешь меня за штаны и выбрасываешь вон. Ты в самом деле сумасшедший, как шляпник. Ладно, хрен с тобой, свет клином на тебя не сошелся. И это было действительно так. 5 октября папаша сел в свой дом поддерживавшийся в отличном состоянии автомобиль, и отправился в Портленд, чтобы нанести визит с сестрам Пас. Сестры Пас были близнецами-двойняшками, жившими в Портленде. Им был лет по 80 но выглядели они старше из Торхенджа. Они беспрерывно курили сигареты Кэмилл и делали это с 17 лет, о чем были рады сообщить вам. Они никогда не кашляли. Несмотря на шесть патчей, которые совместными усилиями выкуривали каждый божий день, их возили на прогулку в тех редких случаях, когда они покидали свой построенный из красного кирпича в колониальном стиле особняк в Линкольне-Континентале 1958 года выпуска своей мрачной яркостью красок, напоминавшим катафалком. За рулем этого транспортного средства сидела чернокожая женщина, немногим моложе самих сестер, Эта женщина-шофер была, видимо, немая, а, может быть, дело обстояло несколько иначе. Она была одним из немногих по-настоящему молчаливых существ, которых когда-либо создавал Господь. Этого папаша не знал, да никогда не интересовался. Он вел дела с двумя старыми леди около тридцати летом. Все это время чернокожая женщина жила вместе с ними, по большей части проводя время за рулем машины, иногда моя ее, иногда кося лужайку или подстригая живую изгородь вокруг дома, иногда гордо шествуя к почтовому ящику на углу. С письмами сестер Пас, Бог знает кому. Он также не знал, заходила ли чернокожая женщина вообще в дом, и разрешалось ли это но так или иначе он не видел я там ни разу. И в течение всего этого времени он не слышал, чтобы это удивительное создание разговаривало. Особняк в колониальном стиле находился в районе Портленда под названием Брайам Холл, бывшем для Портленда, тем же, чем был район Бейкенхилл для Бостона. В этом городе, в стране бобов и трески, говорится, что кэбботы общаются только с лоэлсами, А Лоуэллсы общаются только с Богом, но сестры Пасы, их немногочисленные, оставшиеся в живых сверстники в Портленде, хладнокровно заявили бы и заявляют, что Лоуэллсы сделали частную линию связи с Париной лишь через несколько лет после того, как Диры их сверстники в Портленде и установили. И, конечно, никто будучи в здравом умении, назвал бы их сестрами пас, глядя прямо в их одинаковые лица, равно как никто, будучи в здравом умении, засунет свой нос в ленточную пилу, чтобы унять мучительный зуд. Они были сестрами пас, когда их не было поблизости. И когда человек, называвший их так, был совершенно уверен, что находится в компании, в которой нет ябедников, но их настоящие имена были мисс Эльюзи Пюздир и миссис Эльюзи Мэль-Юзіпіус вэрілс.